Глава 1049. -я. Клан божественных факельщиков. Свечение вокруг тела Ван Буолы стало очень ярким. Его голову сотряс Рокот, вместе с этим оглушительным звуком его охватило сильнейшее головокружение, от чего мир перед глазами превратился в размытую круговерть. Причем с каждой секунды она вращалась все быстрее и быстрее. Через пару вдохов Ван Буолы, едва приоткрыв глаза, увидел вокруг себя закружившийся вихрь туман. Сам он постепенно погружался в него. Он не проваливался под землю, однако чувство погружения было очень явным. Путеводный свет затягивает меня в прошлую жизнь? Осознав это, Ван Болла ударил по бездонной сумке. В его правой руке во вспышке возникла магическая пластина. Один из подарков старших братьев и сестер скопление бушующее пламя. В ней хранилась сила могучей магической формации. Несмотря на подавляющее действие тумана, ее мощь все равно была довольно внушительной. Сражаясь с головокружением, ван Буала выставил ее перед собой. Стоило ему надавить на нее, как его тут же накрыло яркое защитное свечение, после чего он убрал ее. Он сделал глубокий вдох и перестал сопротивляться головокружению. Когда это чувство достигло апогея, сознание Ван Була уже было готово раствориться в нем, как вдруг. В стоялом тумане справа от сидящего в позе лотоса ван Буле промелькнула тень. Следом в той стороне что-то вспыхнуло, а потом тень, словно заметив ван Буала, изменила направление и помчалась прямо к нему. Ван Боулэ пронзило сильное чувство опасности. Вот только в этот момент головокружение и чувство погружения достигли своего апогея, остановить их было уже нельзя. Чувствуя приближение угрозы, Ван Боулэ схватился за голову, а потом потерял сознание. В этот самый момент из тумана вышел размытый силуэт. В окружении сумрачного сияния он с блеском в глазах потянулся к колбу лежащего без сознания Ван Боулэ. «Вот так повезло!» «Мне попалась крупная рыба!» Разглядеть лицо незваного гостя было невозможно, размытый силуэт был затуманен и напоминал сгусток сумрачного света. В трёх чет лба Ван Буэлэ на пути руки внезапно вспыхнул световой барьер. Шипением из барьера ударила отражающая сила, нападавший отшатнулся и рассыпался множеством черных огоньков. Соединившись в силуэт на почтительном расстоянии от Ван Буэлэ, неизвестный нырнул обратно в туман и бросился без оглядки бежать. По туманному миру было разбросано более сотни тысяч практиков. Они тоже подверглись нападениям. Меньше половины могли похвастаться столь же прочной защиты, как у Ван Боле. Менее удачливые во время погружения в туманный вихрь получили ранения, закашлялись кровью и потеряли сознание. После кражи путеводного света утекивающая их вихрь притяжения внезапно исчезло. Произошедшее не переполошило ни участников, ни тех, кто остался в мире снаружи, только преподобный Тянь Фа и старый слуга заметили это. Горбатый старик хотел что-то сказать, но, взглянув на преподобного, со вздохом промолчал. Потому что раненые практики, хоть и лишились путеводного света, а также потеряли сознание, не погибли. Нападение было совершено в момент появления путеводного света и начала прошлой жизни. Из этого можно сделать определенные выводы о подготовке и таланте нападавшего. Обо всем этом Ван Була ничего не знал, ибо он потерял сознание. Если точнее, он просто не особо понимал, кем стал поскольку превратился в гиганта. Над головой нависало пурпурное небо, под ногами хрустила белая земля. В вышине не было ни луны, ни солнца. Гигант с огромным источником света на плечах медленно шагал по небу, освещая весь мир. У него за спиной мир постепенно погружался во тьму. Гигант был обнажен по грудь, а макушка изгибалась под странным углом. На его фиолетовой коже виднелась грубо нарисованная татуировка. Несмотря на отсутствие монаций культивации, Он буквально излучал мощную физическую энергию. Плотность крови оказалась настолько высокой, что у Ван было перехватило дух. Сам он сидел на левом плече исполина, оттуда открывался вид на весь мир. Он заметил на плече еще одного молодого гиганта, тот мечтательно смотрел на огромный шар света, который нес гигант. «Вы запомнили маршрут? Когда вырастете, вам предстоит проходить по нему весь мир». Таково предназначение нашего клана божественных факельщиков. Когда до ушей Иван Буэлэ донёс голос гиганта, у него загудела голова. В нее бурным потоком хлынули воспоминания. Он был одним из трех оставшихся представителей клана божественных факельщиков на этой планете. Их долг – дарить свет этой планете, дабы тысячи раз могли купаться в божественном сиянии. Клан божественных факельщиков входил в девять тысяч линий крови божественного дау неба и земли. Они не были самыми слабыми, но все равно считались божественным кланом низкого ранга. Им было далеко до более могущественных линий крови, управлявших вселенной, они не могли похвастаться какими-то сверхъестественными силами, и их доля из поколения в поколение дарить божественный свет этой планете. Хоть их положение среди божественных кланов и не было высоким, на этой планете они считались сильнейшими. Множество живущих здесь племен почитали их за божественных духов. «Вселенная божественных кланов». Ван было поднял голову на шар света, который нёс гигант. Его виски пронзила легкая боль. Нахмурившись, он задумался. Правда, он не особо понял, о чём именно. Желание думать было инстинктивным, но чем больше он напрягал голову, тем сильнее становилась боль в висках. В его сознании поднимались огромные волны, словно на него давила некая могучая сила отторжения, прокача у него в голове. Его начала бить мелкая дрожь. Казалось, эта сила сейчас сметет его... При этом головная боль становилась только сильней. Когда он больше не мог сопротивляться, когда боль стала нестерпимой, Ван Буэлла затопило тепло. Чувства отторжения и боль отступили. В этот момент у него в голове раздался голос. «Старший брат, посол скоро будет здесь, а ты все еще спишь!» Ван Буэлла вздрогнул, словно проснувшись. Подняв голову, он заметил, что пейзаж изменился. Больше он не сидел на плече гиганта, который бродил по миру. Вместо бескрайних просторов его с четырех сторон окружали стены огромного храма, да и сам он вымахал в гиганта ростом 300 метров. От него исходили ужасающие эманации и крови, даже аура создавала вокруг него рокот, напоминающий раскаты небесного грома. С такими и кровью Ван Булло чувствовал, что мог одним ударом расколоть небесный свод. Еще он заметил жемчужину, свисающую с шеи. Она выглядела смутно знакомой, но он почему-то не мог вспомнить, откуда она у него взялась. Что до того, кто назвал его старшим братом, голос доносился откуда-то снизу. У его ног лежал источник бесконечного света и тепла, наполненный божественным духом. От него во все стороны расходилась могучая сила, внутри томилось множество фигур, которые беззвучно выли. Похоже, их непрекращающиеся страдания были источником бесконечной силы и источника света. Говорившим был один из запертых внутри силуэтов его младший брат, который когда-то сидел с ним на плечах. Они выросли вместе. «На много лет назад он убил его собственными руками». «Младший брат», – прошептал Ван Буэлла. Следующие слова так и не сорвались с его губ. Виски вновь пронзила острая боль. Приступ был настолько сильным, что Ван Бола задрожал и негромко зарычал.